Глава 12. Полина. Утро, когда я просыпаюсь в комнате Владимира, проходит странно, потому что в квартире, кроме меня, никого больше нет. Очевидно, потому что на часах десять утра, а Володя и Миша уже уехали по своим делам. И мне снова неловко находиться тут одной. На кухне нахожу записку на столе. Прости, что не разбудил. Мы уехали, отдыхай и не забудь про таблетки. Мне приятно, что Володя подумал о моём состоянии, но вместе с тем жутко неудобно от того, что получается, я выгнала его из собственной спальни. Чтобы хоть немного загладить свою вину, готовлю не только ужин, но и обед. Вдруг хозяин квартиры приедет. Правда, мужчина появляется только вечером, и уже вместе с сыном. Пахнет вкусно, тут же заявляет Миша, едва заходит домой. Привет, неловко улыбаюсь, не зная, как себя вести после вчерашнего. Как ты себя чувствуешь? первое, что спрашивает Емельянов. Да вроде ничего. Таблетки выпила. И голос у него такой строгий. Всё как прописал врач. Отлично. Завтра поедем на осмотр. Зачем? Владимир вздыхает и качает головой. Я же говорил, тебе назначили. В очередной раз чувствую себя растяпой. Выходит малознакомый человек заботится обо мне лучше, чем я сама. Стыдно, Алина. А что это такое? спрашивает Миша, усевшись за стол. Голубцы? судя по лицу мальчика, он такое видит впервые, и приходится объяснять, как их правильно кушать. В какой-то момент ловлю взгляд Володи и смущаюсь. Слишком уж пристально тот следит за нами. Даже неловко как-то. Будем сегодня смотреть мультики, спрашивает Миша, когда ужин заканчивается. Или поиграем? Давай поиграем, соглашаюсь. Раз уж вчера не вышло. Только сначала я уберу посуду. Я помогу, тут же вызывается малыш. И, надо сказать, правда старается, Подает тарелки, приносит столовые приборы, а заодно рассказывает, как прошел день в садике. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что все происходящее будто было уже со мной. И снова странное чувство ускользающих образов. «Все, идем!» — радостно объявляет ребенок, увидев, что я все убрала. В этот раз с конструктором у нас игра складывается отлично. Она вообще дело это увлекательное, потому что спустя час даже Владимир присоединяется к нам и тоже собирает своего робота. Всё это так странно и так похоже на семейную идиллию, что я постоянно ловлю себя на мысли, а есть ли семья у меня? Когда подходит время укладываться спать, Миша отказывается ложиться без меня. Вот на отрез. Ну, Алина, пожалуйста, уложи меня ты. В итоге отец сдаётся и смотрит на меня виновато. Только если ты быстро умоешься и почистишь зубы. Выставляю свои условия. Малыш радостно кивает и бежит в ванную. Правда, помогать при этом зовёт всё же папу. А спустя полчаса мальчик уже вовсю сопит, так и не дослушав сказку про дракона. Ален, прости за него, говорит Владимир, когда я тихонько выхожу из детской. Ему очень не хватает матери, вот он и подсознательно тянется к тебе. Ничего, я понимаю. А почему вы с ней, ну, не вместе? Если не хочешь, конечно, не отвечай. Просто я не хочу как-то навредить Миша и ляпнуть что-то не то. Да, что тут скрывать, вздыхает Емельянов и кивает в сторону кухни. Пойдём, посидим немного. Он сам заваривает нам травяной чай, достаёт коробку шоколадных конфет и подвигает ко мне. Инга нашла себе любовника и ушла к нему. Тут и рассказывать особо нечего. А как же Миша? растерянно спрашиваю я. Она его так просто оставила? Володя мнётся и отвечает далеко не сразу. Скажем так, материнский инстинкт у моей бывшей слегка того, не докомплект, так сказать. Ясно. Прости, что вынудила говорить об этом. Ничего, это даже хорошо. Емельянов пристально смотрит на меня, а я и дышу через раз, потому что атмосфера между нами неуловимо меняется. Почему? Потому что ты теперь в курсе нашего семейного положения. Вроде он не говорит ничего такого, но внутри зарождается некая уверенность. Мужчина неспроста завел этот разговор и Его мужской интерес мне не почудился. Пойду, наверное, тоже спать, неловко произношу, отводя взгляд. «Устало что-то. Конечно, иди, киваю и отношу чашку в раковину, мою, раздумывая, как объяснить Емельянову, что ночевать в его спальне больше не стану. И тут же рядом, оказывается, он сам. «Алиин, не надумывай себе ничего. Ты о чём? Ведь уже нарисовала себе что-то, да? Он снова пристально смотрит на меня, а я теряюсь. Чувство, что мужчина меня сканирует, неприятно покалывает кожу. Почему я проснулась в твоей комнате? А почему нет? Мне бы не хотелось тебя стеснять еще больше. Если ты думаешь, что я стану тебя к чему-то принуждать, он многозначительно замолкает. Алина, я вполне нормально устроился в гостиной. Поверь, там отличный диван. Так почему бы мне не спать там? Осторожно спрашиваю я. Боишься? напряженно спрашивает он. Нет, но Послушай, меня воспитывали определенным образом. И если это для тебя проблема, я беспомощно смотрю на него и просто не знаю, как еще объяснить то, что я чувствую. Володь, прости, я так не могу, мне лучше уйти. Емельянов смотрит на меня как на несмышленного ребенка. и это слегка задевает. Хотя в общем-то понятно, почему. Ситуация-то у меня та еще. И куда ты пойдешь?» Я молчу, потому что ответить, по сути, нечего. Алин, слушай, мужчина замолкает и как-то обреченно вздыхает. Я не хотел тебя обидеть или задеть, или намекать на что-то. Просто для меня нормально позаботиться о гости. Тем более, что мне это совершенно не в напряг. Да и вряд ли тебе будет комфортно, если вдруг Миша ночью встанет и будет шлёпать мимо гостиной. А если он ночью придёт в твою комнату? Туше улыбается Владимир, поднимая руки вверх, и атмосфера немного разряжается. Если, конечно, это настолько для тебя критично, ладно, сделаем так, как тебе комфортнее. В итоге я оказываюсь в тупике: либо оставаться в спальне Володи и чувствовать себя неловко, либо всё же настоять на своём и снова чувствовать себя неловко. Как же хочется поскорее вспомнить хоть что-то. Я беспомощно отворачиваюсь, пытаясь сделать правильный выбор. Я не знаю. Видимо, мою реакцию Емельянов принимает за растерянность и решает поддержать. Делает шаг ко мне и кладёт руки на плечи, а меня мгновенно словно пронизывает Перед глазами вспыхивает образ прошлого, когда вот точно так же меня обнимал кто-то другой, мужчина, тот самый, которого я так и не смогла разглядеть. Вздрагиваю и дёргаюсь в сторону, но Володя удерживает, не давая возможности отстраниться. По инерции дёргаюсь сильнее, задеваю рукой кружку, которая тут же летит на пол и жалобно звякает. "Прости", вздавлено шепчу, глядя во все глаза на Владимира. "С тобой всё в порядке". В его взгляде столько заботы и беспокойства, что мне снова не по себе. Опять я всё порчу. Да, просто мне показалось, что, а я даже объяснить не могу, что именно увидела. "Я тебя напугал?" мотаю головой и присаживаюсь, чтобы собрать осколки. Емельянов тут же принимается мне помогать. Неловкое молчание давит, и в торопях я хватаю один из осколков не очень аккуратно. "Ой! Осторожнее!" реагирует мужчина и забирает остатки чашки у меня из руки. "Подожди, не трогай сейчас." Приносит аптечку и промыв порез, лепит пластырь. Вроде бы травма несерьёзная, и переживать тут не о чем. Но вместо того, чтобы отпустить меня, Володя замирает, так и держа в руке мои пальцы. Наши взгляды коротит. Я будто со стороны вижу, как его лицо становится всё ближе. Только когда чувствую прикосновение к своим губам, меня простреливает мыслью. "Нет, нельзя". Снова дёргаюсь, но в этот раз мужчина удерживает меня, и другая чашка остаётся целой. Прости, Алин. — растерянно говорит он. Я, кажется, не удержался. Я отчётливо вижу, что Емельянов и сам сбит с толку. Это обнадеживает. По крайней мере, это не какой-то хитрый план. Он, видимо, сам не ожидал от себя. Всё нормально, если и твоё предложение в силе, то я хотела бы лечь в гостиной. Да, конечно. Больше мы к этой теме не возвращаемся, и уже через полчаса моё спальное место готово. Спокойной ночи, говорит хозяин квартиры, стоя в дверях. И прости, что напугал тебя. Я не хотел То есть я не про поцелуй, а в итоге окончательно смущается и просто выходит, оставляя меня с чувством вины наедине. Я понятия не имею почему, но что-то внутри упрямо твердит, что нельзя, нельзя поддаваться флирту. Словно блок какой-то стоит. Образ того самого мужчины из сна кажется таким родным и знакомым, что поцелуй с Владимиром я ощущаю как чернильное пятно на белоснежной скатерти, будто испачкалась в чём-то. И чем больше думаю над тем, что произошло, тем сильнее убеждаюсь: нельзя злоупотреблять гостеприимством, и надо искать возможность вернуть себе память. Чем скорее, тем лучше. Правда, решить вопрос с прошлым оказывается не так просто. На следующее утро я просыпаюсь довольно рано, ещё до того, как мужчины успеют уйти. "Доброе утро", говорю, застав Владимира на кухне. "Миша, судя по всему, ещё спит, поэтому мы спокойно можем поговорить наедине". "Привет, выспалась?" Он говорит абсолютно ровно и спокойно. Словно и не было вчера неловкой ситуации между нами. «Вполне. я хотела спросить кое-что, точнее, попросить. Что? Володя отвлекается от кофемашины и внимательно смотрит на меня. Наверняка есть какие-то процедуры, которые могут помочь с воспоминаниями. Как думаешь, и есть ли шанс подобрать что-то подобное для меня? Он задумчиво трёт лоб. Вероятно есть, я, честно говоря, не силён в медицине. Но сегодня у тебя осмотр, можно спросить у лечащего врача, если такое и правда есть. Конечно, не вопрос, организуем. Спасибо. У меня прямо гора с плеч уходит, потому что я из-за вчерашнего боялась, что он не захочет мне помогать всё вспомнить. А у тебя у самой ничего не выходит? Очень редко какие-то мимолетные вспышки, признаюсь я. Но это длится всего какие-то секунды, и всё слишком размыто. Есть ощущение, что я что-то знаю, но что именно уловить не выходит. Звучит не очень. Алина, раздается позади радостный голос Миши. Ты с нами поедешь? Доброе утро, разбойник, улыбаюсь малышу. Слишком уж довольным тот выглядит. Невозможно не ответить взаимностью. Сын, садись за стол, у нас не так много времени. Завтракаем мы все вместе, и снова лёгкость общения и атмосфера в целом расслабляет меня. Владимир помогает Мише собраться, а затем перед выходом предупреждает, что заедет за мной ближе к обеду. А ещё через пять минут Я снова остаюсь одна в чужой квартире.